На восток. Хан сидел, уставившись прямо перед собой и не замечая ничего вокруг. И думал. Он больше не рисковал уезжать для размышлений, как когда-то на лесную полянку. При одном воспоминании о Тавре на неприличном месте становилось не по себе. Теперь он предпочитал всегда быть окруженным охраной. Думать хану было о чем только что принесли тяжелое известие. Гонец, как и полагалось, немедленно казнен. Но Баты прекрасно понимал, что сохранить в тайне сообщение не сможет, да и делать этого просто нельзя. Умер великий хан Угедей. В Каракаруме до Карултая и выборов нового хана правит его вдова, Туракина Хатун. Это плохо, очень плохо потому что Туракина, мать Гуюка, женщина очень властная и вполне способна заставить решить вопрос власти в свою пользу. у Угидей не зря был выбран Чингисханом среди всех своих потомков для управления империей. При всех недостатках он был выдержан и умен. Сам гидей прекрасно зная цену старшему сыну Гуюку, назвал наследником своего внука Шерамона. Но уже сейчас ясно, что Туракина этого не допустит. В крайнем случае Ширамун будет просто отравлен. Ширамун не ее внук, потому жалеть его ханша не станет. Хуже всего, что в Каракаром уехали Гуюк и Бури. Батый сам отправил их к хану, чтобы не мешали. Перед отъездом царевичей они основательно поссорились. Батый даже нажаловался у Гидея на его сына, и хан прислал царевичу разгромное письмо. Говорят про тебя, что ты в походе не оставлял у людей и задней части, у кого только она была в целости, что ты драл у солдат кожу с лица. Уж не ты ли и русских привел к покорности эту своей свирепостью? По всему видно, что ты возомнил себя единственным и непобедимым покорителем русских, раз ты позволяешь себе восставать на старшего брата. Что же ты чванишься и дальше всех дерешь глотку, как единый вершитель, который в первый раз из дома-то вышел? А при покорении русских и кипчаков не только не взял ни одного русского или кипчака, но даже и козлиного копытца не добыл. Такие слова означали сильный гнев хана, ведь отец ругал собственного сына за неподчинение племяннику. Конечно, Гуюк прекрасно понимал, что гнев отца вызван жалобой Батыя и затаил на него ненависть. А что теперь? Узкие глаза Батыя вдруг сверкнули. А не туракины или заслуга в том, что ее муж вдруг умер. У Гиды не был настолько болен, чтобы отправиться к потрясателю Вселенной. Но сейчас даже смерть великого хана волновала баты куда меньше, чем тот, кто придет к власти. Нельзя было отпускать в каракарун Гуюка. Ох, нельзя! Но и держать рядом, когда тот подвергает осмеянию каждый шаг, Джихангир тоже не мог. Что, если бы Гуюк узнала о клейме? Тогда позор полный. Батый всегда умел рассуждать трезво, не злясь и не жалея сам себя. Что сделано, того не вернуть. Угидей умер, сильнейший враг Гуюк в Каракаруме, и имеет возможность стать великим ханом. Пока нет великого хана, никакие походы невозможны. Это означало, что придется возвращаться обратно. И вдруг Батый пронзила еще одна мысль: Уж очень своевременно скончался Угидей, как раз тогда когда до разгрома всей Европы монголам остались считанные месяцы. Великий хан умер в ноябре. Всем ясно, что раньше начала весны известия из Каракарума до Европы не дойдут. Не Туракина ли виновата в смерти мужа? Слишком уж ловкие люди, приехавшие в Каракарум от главного шамана Европы, крутились возле хана. Но как бы то ни было, у Гидей мертв. И надо возвращаться, оставляя нетронутыми города вечерних стран. Если честно, Тухана вовсе не вдохновляла возможность эти города взять. Лично Батыю, как и многим другим, вечерние страны совсем не нравились. Никакие красивые женщины не могли искупить отсутствие степи и богатств. То, что сами жители вечерних стран считали богатством, для монголов таковым вовсе не являлось. Он часто вспоминал богатейшие селения Азии и Китая. В здешние города он просто брезговал езжать. Приученный с детства, что мочиться в ставке или выбрасывать в ее пределах нечистоты запрещено под страхом смертной казни, отнюдь небрезгливый хан передергивал плечами. Когда вспоминал, что в городах люди выливают нечистоты прямо себе под ноги, а то и на голову проходящим, что они не сжигают трупы, а закапывают их в землю а то и вовсе оставляют, чтобы поклоняться этим останкам. И богатства, по представлению монголов, у вечерних стран особенно не было. Золота не слишком много, богатые меха скорее у урусов, лошади хоть и есть, но такие, что лишь для забоя годятся, ни к чему не приспособленные, требующие постоянного ухода, скота мало, и он тоже капризный». Батый вдруг совершенно не кстати вспомнил один из городов, где надеялся захватить мадьярского короля Беллу. Разбив его войско подле города, хотя и уступив самого короля, Баты двинул тумены к стенам Пешта. У ворот города они увидели вышедшую навстречу странную процессию. Воины остановились, не зная чего ожидать от этой толпы священнослужителей. Во главе шел архиепископ, за ним два епископа и еще несколько священников, Несли мощи святых, иконы и другие церковные реликвии. Все старались, чтобы пение было спокойным и голоса не дрожали. Баты сделал знак остановиться, подозвал к себе толмача. «Что это?» Тот быстро объяснил, мол, священники вышли встречать с иконами и мощами. «С чем?» «Иконы я уже видел, это лица, нарисованные на досках». «А что такое мощи?» Потому, как замялся Толмач, стало ясно, что ответ не понравится. Батый нахмурился. «Отвечай!» «Это останки их почитаемых мертвецов, хан». «Что? Они вынесли нам останки своих мертвецов?» «Ну они и молятся, хан!» Лицо Батыя впервые за долгое время выразило хотя бы часть его чувств. Такое бывало крайне редко. Ведь сильный человек не должен показывать, что у него на душе или в уме. Но для хана услышанное оказалось столь омерзительным, что его все же передернуло. Движение рукоятью плети было недвусмысленным. Уничтожить. Реликвии и люди, их вынесшие, перестали существовать, как и жители Пешта. Разве можно было жалеть таких глупцов? Но хуже всего было то, что здесь почти не видно просторов. Везде взгляд натыкался либо на каменные стены, возведенные людьми, либо на стену леса, либо на стену гор. Душа уже истосковалась по степным просторам, когда можно полдня скакать так, чтобы ветер свистел в ушах и гриво коня развивалась, а степь все не кончалась. Хану был нужен повод, чтобы повернуть морды коней на восток, и он этот повод получил. Смерть у Гидея Означало, что он может попросту плюнуть на оставшиеся непокоренными грязные города вечерних стран. Но Батыя интересовали уже не оставленные позади дрожавшие от страха жители вечерних стран, а судьба Великой Империи и своя собственная в первую очередь. Очень скоро все будет решаться в Каракаруме, и он должен решить, как быть. Батый умел видеть выгоду и угрозу. Он прекрасно понимал, что тоже может побороться за место великого хана и столь же хорошо понимал, что не победит. Да, у него есть авторитет среди тех, кто воюет, кто ведет в бой Тумена здесь, на Западе, но для Каракарума он не столь важен. Улус Джучи поддерживает своего главу. Только Улуса Джучи мало, чтобы его хозяин стал главой всех монголов. Батый может повлиять на выбор хана, но он не может стать самим ханом. А Гуюк может, потому что его поддержат все, кто стоит за Туракиной, и кто получит и получают, в этом Баты не сомневался. Из ее рук должности богатства, привилегии. Этого будет достаточно, чтобы ненавистного Гуюка выбрали великим ханом. И все, что может сделать Баты, оттянуть эти выборы в надежде, что что-то произойдет. Но надеяться ни на что. Гуюк сильный и здоровый, а к тому же очень осторожный. И у Батыя своих людей в Каракаруме почти нет. И все-таки, как бы ни размышлял Джихангир Бату, делать он должен одно – прекращать поход и разворачивать войска обратно в Каракарум. Но никто не должен подумать, что монгольские тумены уходят из-за боязни, потому были оставлены заслоны которым поручено с особой жестокостью расправиться с близлежащими городами и селениями. Монгольские тумены, почти в как подавала память умершего великого хана, поспешили на восток. Только теперь южнее, чем шли туда. Все верно. К чему эти разоренными землями? Снова ревели верблюды. Снова скрипели повозки, кричали люди, поднималась пыль столбом, скрывая идущих с головой. Степи уже подсохли но не успели выгореть на солнце. Трава поднялась, идти было легко и привычно. Возвращаться домой, да еще с такой большой добычей, всегда радостно. Почему же столь задумчив Джихангир? Если для многих и многих воинов возвращение в родные степи было желанным, то для Батыя оно смертельно рисковано. Хан прекрасно понимал, что даже на Курултай ехать опасно. Он тянул время. Ко всем, кто мог встать на его сторону, Баты отправил гонцов, осторожных, ловких, верных, таких, что не попадутся и не предадут. Он хорошо понимал, что в Каракаруме нужны свои люди, и пытался решить для себя вопрос, как поступить. Идти всем войском в Каракарум он не собирался, и не только потому, что это означало потерять завоевание на Западе, просто рядом с Гуюком им не жить. Гуюк все сделает, чтобы погубить своего врага, Туракина ему в этом поможет. Но и оставаться всем войском в кипчакских степях тоже нельзя. Отпустить часть туменов опасно. Позади враги, которые не упустят возможности отомстить за разоренные земли. На севере русские князья, которые тоже постараются напасть. Из многих зол всегда нужно выбирать меньшее. И вот теперь этот выбор предстояло сделать Батыю. Он знал, что под великим небом нет ничего более неверного, чем судьба, способная меняться по сотню раз на дню, даже для тех, кто убежден в своей силе и неприкосновенности. Жизнь полна зависти, коварства и предательства. Яд и острый клинок решают в ней слишком многое. Но жизнь – борьба, и побеждает в ней сильнейший или хитрейший. Баты считал себя таким. Значит… Он должен обмануть всех. Гуюка, туракину, саму судьбу. В Каракару к матери Мунки, Сархахтани, старшей жене Талуя, помчался, опережая остальных, еще один гонец. Он вез всего два слова. Будь осторожны. Это был верный человек. Даже если его спину порежут полосами, ногти вырвут, а руки поломают в суставах, он не скажет, кем послан. А сама Сархахтани все поймет. Когда-то еще перед началом похода на вечерние страны хитрый Субидей тайно водил молодого Батыя к его тетке. Тогда хан не понял, к чему полководцу связываться с какой-то вдовой Талуя. Да, сархахтани добрая, умная. Ну что могла вдова Талуя против Угидея и его властной супруги Туракины? Ничего. А что она могла сейчас? Батый не мог бы ответить и сам. Просто знал, что Сархахтани — одна из немногих, кто на его стороне в Каракаруме, а потому должна выжить. Она не захотела стать женой Гуюка, хотя тот не слишком настаивал. Как бы теперь злопамятный принц не отомстил? Баты еще не понимал, как сможет использовать Сархахтани в своих интересах. Просто нужно, чтобы она выжила. Может отправить ее сына Мунке к матери? Нет, пока рано. Час решающей схватки с Гуюком не наступил. Если поторопиться, можно его спугнуть и подставить под нож убийц самого Мунке. Над всем волю вечного неба. Но Баты хорошо знал, что побеждает врага сильный, а выгоду из этой победы извлекает мудрый или хитрый. И он совсем не желал, чтобы победа над урусами и вечерними странами досталась Гуюку только потому, что сам Батый сделал один неверный шаг. Рисковать нельзя. Нужно выверять каждое действие. Но Субидей говорил, что если не знаешь, как поступить, лучше подожди. Время само подскажет. Пока тумены монголов и всех, кто к ним примкнул, подчинившись законам Ясы, медленно тащились к границам степей подле у русских земель. Там можно перезимовать и двинуться дальше. Или не двинуться, если хан решит не ездить в Каракарум. Как бы ни обманывал себя баты, в глубине души он уже прекрасно понимал, что ни на какой Курултай не поедет. Слишком опасно для жизни. Он понимал и другое. Он слишком оторвался от родины. Теперь монгольские степи остались только в воспоминаниях. Он ни за что не хотел бы жить в вечерних странах, но и в Каракаром возвращаться тоже не хочет. Оставалось одно — найти место для своей собственной ставки, которая станет столицей, его собственной Орды, огромного улуса Джуччи. Старший брат Орды не против. Остальные братья тоже. Постепенно вызрело решение поставить столицу Белой Орды в степях, где зимовали. Там вполне подходящие места. И кипчаки возражать не станут. Они уже влились в его войско, подчинились его законам и хорошо выполняют его приказы. Теперь предстояло решить вопрос с урусами, Пока монголы просто кочевали в низовьях ближе к морю, не так давно разоренные урусские княжества не поднимали головы. Что будет теперь? Батый приказал принести себе большую шкуру верблюда, на которой когда-то еще по приказу Субидея нарисовали расположение рек и озер земли урусов. Пометили их города, проходы между болотами, торговые пути. Бывшие торговые пути – едва ли урусы смогли все восстановить. Эта шкура хранилась у Субедея, но теперь перешла во владение Джихангира. Два Киптеула внесли сундук со шкурой. Открыли, осторожно расстелили. «Света!» Когда ордынские тумены гнали Мадьярского короля Белу до самого моря, а потом и дальше, он так спешил удрать, что бросил свои большущие шатры. Они были сделаны из ткани, но прочны и красивы. Батую понравилось, и он приказал забрать шатры с собой. Зимой в них, конечно, жить невозможно, но для теплого времени года вполне подходило. В таком шатре света много больше, чем в юрте. Но все равно не хватало, чтобы разобрать все значки и пометки, сделанные по приказу полководца и его собственной рукой тоже. Быстро зажгли еще факелы. Хан склонился над шкурой. Где мы сейчас? Советник показал рукой немного неопределенно за границей шкуры. Где-то тут, хан. Ого, покажи, где мы кочевали прошлой зимой. Здесь рука советника китайца указала на нитку реки почти у ее впадения в море. Эта река. Как она называется? У русца зовут ее волка. Фу, какой язык. Где сама земля у русов? Где Елисань?» Он намеренно не стал спрашивать про козеля Секе и про сырну тоже. Не хотелось ворошить старые. И без того нахлынули ненужные воспоминания. Вот откуда начинаются земли у русов. Палец советника обрисовал примерные границы русских княжеств. Что ж, получалось и далеко, и близко одновременно, смотря ради чего смотреть. Если нападать, то близко. А если предупредить их нападение, то вполне далеко. Насколько помнил, хан, там степь, где любое передвижение у русов будет заметно. Недаром все неприятности у него были среди лесов и болот. Мысленно Джихангир прикинул, если сделать ставку вот здесь, то вполне удобно. Потом чуть подумал и поправил сам себя. Нет, лучше на левом берегу реки Волги. Но это полдела. Ему нужна не просто ставка, не просто столица, а столица покоренных земель. Баты задумался, какие земли он может считать покоренными. Кипчакские точно. Кипчаки просто влились в его могучее войско, добавив силы и знания местности. А у русские... Непокорные урусы сопротивлялись даже тогда, когда их города лежали в руинах, а его так вообще смогли. При одной мысли о Тавре оно стало болеть, хотя бы ты прекрасно знал, что рана там давно зажила, и только небольшой шрам может рассказать о том, что что-то было. Но память об унижении осталась. Он сумел загнать в ловушку женщину, столько времени выманивавшую его самого в подставленные западни, сумел увидеть ее гибель. Теперь можно не бояться, но что-то упорно не давало покоя. И все же у русов нужно, нет, не добить. С уничтоженных народов невозможно получать никакой дани. Они должны жить и платить. Значит, надо заставить их под угрозой нового вторжения признать власть хана Батыя. Хан вдруг понял одно. в свое войско он у русов, например, Елисани, называть не будет. Да они и не пойдут. На вечерние страны вместе с его войском ходили дружины неразграбленных княжеств, а эти не пойдут. Субидей всегда говорил, «Нет ничего переменчивой счастья воина. Если ты счастлив, то можешь стать обладателем огромных богатств. Но счастье способно отвернуться в один миг, и тогда вместо богатств получишь гибель». Пока он удачлив, за гибель Субидея заплатил дорогую цену, но сумел дойти до последнего моря. Конечно, нашлись те, кто твердил, что это море вовсе не последнее, что туда, на заход солнца, до моря еще далеко. Но к тому морю не хотелось совсем, потому что идти надо было уже просто лесами, как на землях у руссов. Смерть великого хана – хороший повод повернуть морды коней на восток. Что бы ты и сделал и никто не посмел возразить. Никто не посмеет сказать и слово против, если он встанет и не пойдет дальше выбранного места. Но Курултай можно отправить своих людей из тех, кто захочет, а самому отговориться, например, болезнью. Гуюк будет только рад. Но Баты решил не торопиться, прекрасно понимая, что торопиться не станет и Туракина, уже получившая власть, как регенша. Туракина, старшая жена Угидея, она не монголка, она из плененных, женщина вовсе некрасивая, но безумно властная. баты еще до похода в тихомолку посмеивался над дядей, мол, такая жена способна скрутить любого мужа. И к чему было потрясателю вселенной женить сына на этой змее? И Гуюк удался в нее, такой же жестокий и властный. И вот теперь, когда великий хан Угидей умер, не помогла ли супруга? Туракина наверняка взяла власть в свои руки и добром ее не выпустит, даже ради сына. Насколько бы ты помнил ханшу, она будет тянуть с выборами нового хана, а потому можно просто сидеть и ждать. Только чего? Нет, ждать он не станет. Нужно пока показать урусам, что он никуда не делся, что по-прежнему силен. Знают ведь о разгромах в вечерних странах. Заручиться покорности у русов, получить с них хорошую дань, разузнать об истинном положении дел в Каракаруме, а потом решать, ехать на Курултай или нет. Советник притих, мучаясь от невозможности поменять позу. Монголы спокойно сидели на пятках по долгу, а у него болели ноги, и теперь, после времени, проведенного вот так на корточках, всю ночь будут ныть колени и иметь ступни. Но Джихангиру не возразишь. Сам хан спокойно сидел на небольшом троне, и его немало не беспокоило неудобство какого-то советника. Батыю даже в голову не пришло озаботиться самочувствием китайца. Как бы тот ни был умен и талантлив, он не монгол, и этим все сказано. Наконец хан вообще заметил, что советник никуда не делся. Бровь чуть удивленно приподнялась. «Ты еще здесь?» сайнхан хан желает узнать еще что-то? Нет, иди, я все понял. Шкуру пока оставь, не нужно подумать. А где Каракарун? Вопрос вернул советнику, уже начавшего осторожно выползать из юрты задом наперед со страшными опасениями задеть ногой порог. Он шустро вернулся обратно, обливаясь потом при мысли, что придется проделать этот путь второй раз, а ноги онемели уже настолько, что могут подвести в любую минуту. «Вот здесь. Рука снова оказалась далеко за пределами шкуры. Да, далековато они забрались от родных мест. Иди!» Советник все же задел порог, но хан сделал вид, что не заметил. Этот толковый китаец был ему нужен. Пусть живет. киптеулы внимательно следившие за выражением лица Батыя, хотя оно никогда не менялось, по едва заметному движению глаз поняли, что им тоже не следует замечать страшного преступления, совершенного китайцем. Вообще-то они рисковали. Хан вполне мог устроить проверку их внимательности. Так уже однажды бывало, когда Кептеулов казнили за недогляд. Хотя сам Батыев вот так сделал вид, что не видит совсем явного. Но сейчас хан был слишком увлечен разглядыванием шкуры с рисунком и размышлениями. Китайцу удалось уйти живым но ночью он умер. волнение не выдержало сердце. Слишком много ему приходилось выносить страшных минут, бывая в шатре Сейн-Хана. «Кумыса!» — хан приказывал, не оглядываясь и не заботясь, услышит ли тот, кто должен услышать. Знал, что все будет сделано. Люди ценят жизнь, даже если она трудна и опасна, а рядом с ханом тем более. Почти сразу перед Батыем оказалась его любимая деревянная чаша с чуть подколотым краем. Из этой чаши пил его дед, великий потрясатель вселенной Чингисхан. Чаша использовалась в дни торжеств, когда хан позволял отпить из нее глоток особенно отличившимся, вернее тем, кого отличил он сам. А еще вот в такие минуты размышлений. Беря в руки то, что держал дед, хан словно советовался с ним. «Почему-то казалось...» что как только его пальцы касаются этой старой чашки, дух деда незримо появляется в юрте. Ну, или в шатре, вот как сейчас. Патый поскреб голову под волосами. Надо сегодня же сказать, чтобы кто-то из женщин выбрал гнид, которых развелось слишком много. Пусть переплетут косы, а заодно и передавят всех, кого выловят. Но это потом. Сейчас он отвлекаться не желал. Погонял сам и будет. Заодно почесал под мышкой и снова взялся за чашу с кумысом и за шкуру. Он не станет ломать систему управления у урусов, и своих людей ставить тоже не станет, пока не время. Подтвердит Пайдзе право того каназа, который есть. Все равно они все сейчас слабы. И не только главные, но и все каназы и хулусов пусть приедут за разрешением. Это станет хорошим уроком. Получив из рук хана Пайдзу, они будут ему обязаны да еще и между собой станут драться за такую милость. Решив для себя, что делать с урусами, Баты снова стал думать о собственной судьбе. Правильно ли он делает? Может, нужно биться за власть? Чаша уверенно лежала в руке, согревая, несмотря на прохладный кумыс в ней. Дерево всегда на ощупь теплое, а уж такое тем более. Хан мысленно обратился к деду за советом. Верно ли поступает? Как сделал бы сам дед? Почти наверняка Батый знал, что Чингисхан ввязался бы в драчку за власть. Но тем внук и отличался от деда, что для него власть над всеми монголами не столь важна. Батый понял, что у него созрела мечта поставить на ноги, сделать сильной и великой собственную орду. И ему не нужен Каракарум. Но при этом нужно, чтобы там правил человек лояльный к этой новой орде и его хозяину. Гуюк таким не будет. Они стали смертельными врагами после тех оскорблений, которые хану нанесли двоюродные братья Гуюк и Бури, и Баты пожаловался на принцев Угидею. А если великим ханом все же станет Гуюк? Баты прекрасно понимал, что так и будет. Отправлять дань тому, которого презираешь и ненавидишь. Но дело не в дане, а в том, что Гуюк не станет терпеть двоюродного брата. Он обязательно постарается уничтожить Батыя и хан вынужден будет защищаться. Что тогда? Война между монголами? Когда-то дед воевал со своим андой, побратимым, Джамухой. Но это была жестокая необходимость ради объединения монголов. Воевать ради спасения своей жизни со своими же? не преступление ли это? И все-таки Батый понимал, что не поедет в Каракарум, чтобы не погибнуть, что постарается держаться подальше от Гуюка что создаст свою орду, постарается как можно дальше оттянуть выборы нового хана, чтобы успеть встать на ноги и решить свои проблемы. А еще, что если Гуюк пойдет на него войной, будет не просто защищаться, он поднимет одну часть монголов против другой. Даже после столь тяжелого решения стало легче. У человека всегда так, хуже всего неопределенность. Хан стал едва слышно мурлыкать песню своего детства. Ее пела мать. Детство для всех неприкосновенно, даже если бы оно было голодным и нищим, все равно казалось лучшим. Но у Батыя были добрые отец и мать, достаток во всем и любовь великого тета Все нерастраченные на сына чувства Чингисхан отдал внуку. Старшего сына Джучи он хоть и признал своим, но в глубине души в это не верил. К тому же рождение ребенка у жены после ее плена было не столько виной Борчу, сколько позором самого Тимуджина, а потому любви к Джучи со стороны отца не добавляло. Став Чингисханом, Тимуджин честно пытался сделать Джучи своим наследником, но старший сын удался то ли в Борчу, то ли в своего настоящего отца. Он совершенно не любил войну. Батый помнил отца больше по песням и задумчивости, чем по походам и даже охоте. И все равно Чингисхан готов был назвать продолжателем Джучи, до самой его смерти был готов. Никто не знал причины этой внезапной смерти, но только после нее наследником назван Угидей. Джучи не очень любили все, возможно, потому Чингисхан так старался определить будущее для второго сына Джучи, своего любимого внука Бату, подальше от Каракарума. Получилось, где Каракарум, а где этот самый внук. Хан глянул на расстеленную шкуру, попытался прикинуть, как долго добираться от Кракорума до тех мест, где он собирался ставить столицу водущей Орды. Получалось далеко. От времени и видно частого использования предыдущим хозяином, шкура вытерлась. Значки на ней кое-где были едва заметны, а то и вовсе стерлись. Батый снова пригляделся. После долгих размышлений он уже не боялся этой громады под названием Русь. Вот значки, показывающие путь его туменов в самом начале похода на урусов. Это Елисань. Оборонялась хоть и упорно, но была сожжена. Вот место, где они бились на реке и где по дуре погиб кулькан. Вот настырный маленький торжок. Две недели были потеряны под этим городом. Позже Батый научился не просто оставлять в покое такие города, но и заранее их огибать. Вот отсюда тумены Гуюка и Бури повернули назад, совсем немного не дойдя до богатого города на северо-западе у русской земли. А здесь и вспоминать не хотелось. Один маленький город сжег себя вместе с запасами, чтобы не достались монголам. Второй продержал их, словно на острове, почти два месяца а потом опозорил. Слой город. баты пнул ногой шкуру, словно та была виновата в его неудачах под Козельском. От резкого движения кумыс из чаши расплескался, залив ту часть, которая лежала между землями у русов и каракарумом, словно море появилось на шкуре. Что бы это значило? Хану больше нет хода в родные места? Ну что ж, пусть так. Он воин, а воин Редко умирает дома в своей юрте. Ач, ач, поторапливали медлительных животных погонщики. Это конь бежит себе безо всяких напоминаний, пока не остановишь, а тех же валов, которых во множестве использовали и русские, по чьим землям сейчас тянулось монгольское войско, нужно подгонять. Это не ускоряет движение, но если не щелкать кнутом, то кажется, что вол и вовсе встанет. И вдруг массу из людей и животных охватила почти паника, работая плетьми налево и направо, по центру дороги, вытоптанной копытами и ногами, пробирались всадники. Большинство, едва завидев, кто это, спешно уводили своих животных в стороны, оттаскивали повозки, потому что это нукеры освобождали дорогу Джихангиру. Сам Баты ехал, не глядя на склонившихся в почтительном приветствии. Его взгляд был устремлен вперед. Ему не пристало разглядывать тех, кто у ног его коня. Тумены батыи не спеша двигались на восток. Батый не стал пробиваться на запад через леса к самому краю земель, на которых располагались вечерние страны, ни к чему. Ему совсем не нужны города, затерянные среди лесов. Неинтересны их дома за высокими стенами. Стенами огораживаются те, кто боится. Хан не боялся и потому не ценил крепостей. Он знал, что любая, даже самая крепкая, рано или поздно падет. Ему не были нужны эти земли, и в подчинении тоже. Держать в них множество своих воинов, чтобы считать эти земли своими, накладно и неудобно. Дань они будут присылать только из опасений, что он может снова прийти и разорить. Остальное ни к чему. Он уже чувствовал себя ханом огромной новой орды. Его орды который пока еще живет с оглядкой на Каракарум. Но это недолго. Своим сыновьям Баты оставит большую сильную Орду, земель и народов, в которых хватит на них всех. Так он решил. Пока придется отступить, но это временно. Когда у него будет новая Орда, будут и новые походы на вечерние страны. Одно мучило хана. Он прекрасно понимал, что обманывает себя. Оставлять новую Орду будет просто некому. Так когда-то некому оказалось оставить власть его деду Чингисхану. По закону это должен быть сартак, но старший сын Батыя вовсе не стремился ни к власти, ни к славе, ни вообще к войне, тем более завоевательный. Батыя осуждал бы его, если бы не помнил своего отца Джучи. Старший сын Чингисхана тоже не любил войну, но у него вырос вон какой внук. Для себя хан решил, что если не захочет сын, Он тоже воспитает внука, такого же, как он сам.